При неврозах, однако, мир воспринимается как более или менее ненадежный, холодный, завистливый, мстительный. И чувствовать себя беспомощным и зависимым от такого потенциально враждебного мира равнозначно беззащитности перед лицом опасности. Мазохистский способ справиться с такой ситуацией — отдать себя на милость другого полностью подчинив свою индивидуальность, сливаясь с партнером, человек мазохистского типа добивается определенного успокоения. Его успокоение можно сравнить с тем, которого достигает малая, подвергающаяся угрозе нация, которая отказывается от своих прав и независимости в пользу могущественной и агрессивной нации и таким образом обеспечивает себе защиту. Одно из отличий заключается в том, что малая нация помнит, что она совершает этот шаг отнюдь не из-за любви к более могущественной, в то время как в главе невротика этот процесс часто принимает видимость верности, преданности или огромной любви. Но в действительности человек мазохистского типа не способен на любовь. Он также не верит в то, что его партнер или кто-либо еще могут его любить. То, что предъявляется под знаменем преданности, является в действительности не более чем цеплянием за партнера, ради избавления от тревоги. Отсюда вытекает ненадежность подобного рода безопасности и никогда не исчезающий страх того, что тебя все-таки покинут. Любой дружеский жест со стороны партнера приносит успокоение, но интерес, который партнер ощущает к другим людям или к собственной работе, неудовлетворение постоянной потребности в знаках позитивного интереса могут сразу же предстать воображение как угроза, оказаться покинутым и тем самым породить тревогу. Та разновидность безопасности, которая может быть достигнута посредством самоуничижения, является безопасностью незаметности. И вновь следует подчеркнуть, что, сделав себя малозначимым, непривлекательным и неприметным, человек действительно может достичь безопасности, точно так же, как другой человек может достичь безопасности, если люди будут поражены его восхитительными качествами. Человек, ищущий безопасности в скромности, ведет себя подобно мыши, которая предпочитает оставаться в своей норе, потому что боится, что, выйдя наружу, она станет жертвой кота. Возникающее в результате этого отношения к жизни напоминает чувство безбилетного пассажира, которому нужно оставаться незаметным и который не имеет собственных прав. На наличие такой установки указывает ригидность, с которой человек цепляется за поведенческий паттерн неприметности, и на его принудительный характер указывает тот факт, что при нарушении подобного паттерна поведения возникает тревога. Например, если такому человеку предлагают более высокий пост, чем тот, который он занимает, его охватывает тревога. Человек, который преуменьшает свои способности, может испугаться, попытавшись утвердить свое мнение во время дискуссии. Даже когда он вносит ценное предложение, он выражает его извиняющимся голосом. Часто в детстве или юности такие индивиды, чтобы не выделяться, отказывались носить какую-либо изысканную одежду, лучше той, которую носили их друзья. Они не могут представить себе, чтобы кто-нибудь мог быть ими обижен, чтобы кто-то мог любить и ценить их. Они придерживаются убеждения в собственной незначительности, даже если получают множество свидетельств обратного. Они приходят в замешательство и чувствуют себя неловко, получая вполне заслуженную награду за хорошо сделанную работу. Они склонны преуменьшать ее ценность, тем самым лишая себя того удовлетворения, которое можно было бы получить от собственных достижений. Возникающая в связи с этим тревога зачастую является важным компонентом внутреннего сопротивления работе. Например, творческая работа может стать болезненной, потому что она всегда подразумевает утверждение собственных особых взглядов или чувств. Задача может тогда выполняться лишь в том случае, когда рядом есть другой человек, который постоянно подбадривает мазохиста.